Оказывается, ведьмак ему понравился. А что такого? Тихий, невредный такой человечек, нервничал очень, жаловался на жизнь. Ну что ему надо было? Зачем он пришел? Он пришел познакомиться, сказал, что вас переводят в другой город, и теперь он будет меня курировать. И это все? Да, пожалуй, что и все. Вообще-то он много чего говорил, но как-то обо всем сразу. И очень как-то... Черт, слова не подберу. Уютно, что ли? У меня возникло тогда вдруг совершенно дурацкое ощущение, будто мы знакомы с ним лет сто, что все уже переговорено, и теперь можно просто так обмениваться какими-то пустячными замечаниями и чувствовать себя при этом замечательно, уютно. Слушайте, у вас есть друзья? Да. Ну, тогда вы должны меня понять. Я вас понимаю, но я не понимаю вот чего. Он говорил что-нибудь обо мне, о своей задаче, о своих целях. Я же вам объяснил, он пришел познакомиться. Он сказал «представиться». Меня как бы передавали с рук на руки, и он старался эту процедуру, так сказать, облагородить. Что ему и удалось. Да, представьте себе, удалось. Я тогда не понимаю, почему вы так на меня, простите, взъелись, если все, что он говорил, вы приняли за правду. А это что, неправда? Да, это неправда. Я не понимаю, почему вы обиделись именно на меня, если в эту чушь поверили». «Господи, да вы же мне все время твердили прямо-таки своей честью, клялись, что действуете вы в одиночку, органы здесь ни при чем, а это дело только мое и ваше, ты да я, да мы с тобой». «Но вы же в это не верили? Вы же ни в какую не желали мне верить? А вот когда пришел провокатор, вы поверили ему мгновенно. Откуда мне было знать, что он провокатор?» «Ладно, Господь с ним». «Я и сейчас вовсе не уверен, что он провокатор». «Станислав Зиновьевич, я вам уже раза три повторил, что мы с вами должны верить друг другу. У нас с вами никого, кроме нас, нету. Только мы вдвоем. А против нас целый мир». «Хм». «Не «хм», а именно так оно и есть. Слушайте теперь, как обстоят дела на самом деле». И я ему рассказал все. Все, что знал сам, и все, о чем только лишь догадывался и все, что могло в ближайшее время произойти. У меня не было специальной цели его запугать, но сгущать краски я, тем не менее, не стеснялся. Господь с ними, с деталями и с нюансами, но, по большому счету, на карту сейчас и в самом деле было поставлено все. Или почти все. «Да никуда я не поеду», — сказал он нервно. «Что он, сдурел ваш начальник?» «Он не сдурел, он просто так решил». Вы, видимо, не поняли. На вас ему, простите, глубоко начхать. Он вас использует, чтобы меня сковырнуть. Чтобы я взбунтовался, и он тогда... Да понял я, понял. Можете быть совершенно спокойны. Никуда я не поеду, ни в какой пансионат. Станислав Зинович в нашем ведомстве умеют уговаривать. Возможно, даже наверняка. Но это не тот случай. Станете невыездным. Плевать. Допуск отберут. Подумаешь, им же хуже. Уволят по сокращению штатов. Сейчас, между прочим, как раз идет сокращение. Ничего, оно всегда идет. Не пропаду. Бог не выдаст, свинья не съест. Я догадывался, кого и что он имеет в виду, поминая Бога. Он был отчасти прав, этот его ежеватов. Крепкий орешек. Разгрызть его будет непросто даже моему дорогому товарищу-шефу. Особенно сейчас, когда академик врезал дуба. Тапочки, так сказать, поменял. На самом деле, меня мало интересовала обсуждаемая проблема. Какая мне, да и нам обоим была разница, пансионат Зуева или старый дом на проспекте Карла Маркса? В известном смысле пансионат даже лучше, но я видел, что ему очень не хочется уезжать, по каким причинам – неважно, и мне было интересно узнать, как далеко способен он зайти в этом своем нежелании». Видимо, он внимательно наблюдал за моим лицом, но понял мою озабоченность совсем неправильно. «Вы совершенно напрасно сомневаетесь в моей решимости», произнес он почти высокомерно. «Если я сказал нет, значит, так оно и будет. Меня нельзя запугать». Это вдруг прорвавшееся высокомерие поразило меня. Да, он сильно переменился за последние дни. Временами я переставал понимать его, и уж во всяком случае я перестал видеть его насквозь, как это было еще совсем недавно. Хм, я решил слегка подзавести его. Он сразу вспомнил свое собственное «хм» и завелся мгновенно. «Я повторяю вам, меня нельзя запугать». Однако он тут же спохватился и сказал тоном ниже. «Меня нечем запугать, понимаете?» «Нет». «Ну, нет». Тогда и не надо. Человека всегда можно запугать, а не человека. Это было сильно сказано. Я поднял руки, сдаюсь. Он разглядывал меня, словно видел меня впервые. Не исключено, что так оно и было. Я тоже видел его такого впервые. Но его разглядывать я позволить себе не мог, уже не мог. Я уже, кажется, знал свой шесток. Хорошо, сказал он наконец. Теперь я хотел бы узнать вот что. Что будет с Мирлиным? С кем? С Мирлиным? Вы же меня допрашивали, забыли уже по делу Мирлина? Да, я вспомнил. Но я не знаю, откуда. Я постараюсь узнать. Постарайтесь, это важно для меня. Слушаюсь. Спасибо, Вениамин Иванович. «А теперь, если у вас нет больше ко мне ничего? Нет? Тогда извините, у меня еще довольно много дел. Позвоните, как только узнаете что-нибудь про Мирлина. Договорились?»